«Глава двадцать третья. Пятеро». «Как тебя зовут?» – я подозвал Лысого к себе. «Эблиу», – улыбнулся толстяк. Тодалиец. батарейка пятьдесят пятого уровня. В прошлом командир боевого корабля тадалийского Широла. Ныне несуществующей автономной системы, поглощенной гармонией зилотов. значит «Значит, все-таки военный, и мне просто показалось». Видимо, я настолько пристально вглядывался в Эблиу, пытаясь увидеть на нем еще хоть что-то изумрудного цвета, что он громко и заливисто расхохотался. Думаете, я нарушу клятву? Вы же сами знаете, что меня в этом случае ждет. Метка предателя в ауре, которую не смыть никакими петлями, и это меньше из зол. Нет, можете мне доверять, лорд Мак. Хорошо, я кивнул. Но у меня к тебе еще вопрос, Эблиу. «Ты когда-нибудь сталкивался с темпоральными отходами?» Было наивно рассчитывать, что случайный пленник сможет ответить на столь важный вопрос, но его глаза... «Не доводилось», — широко улыбнувшись, ответил Тодалиец, а потом неожиданно добавил. «Насколько мне известно, при использовании временных петель они не образуются. Хотя есть теория, что чем длиннее шаг петли, тем их просто меньше». А если шаг короткий, то темпоральные отходы вполне можно засечь. Обалдеть! Неужели я ткнул пальцем в небо и вот так легко получил результат? Как такое возможно? Взгляд невольно скользнул вверх, туда, где находился капитанский мостик, и где сейчас в своем кресле уже наверняка вольготно расположился посол Амин. Или это просто его подарок? Подсказка для меня? Но с чего такое отношение? Эх, поговорить бы с ним по душам короткий насколько я вернулся к разговору с тадолийцем. а вот этого не могу знать пожал плечами эблю когда я служил пилотом и командиром использовался стандартный шаг одна неделя я еще минут десять пытался выяснить у зеленоглазова новые подробности но увы на этом его полезные знания закончились спасибо эблю ты свободен я кивнул тоолицу и он все еще улыбаясь принялся ждать баталера. Я же продолжил общение по душам, надеясь на новые интересные ответы. Увы, выжившие зейлоты оказались своеобразными копиями Сальмека. Безбашенные храбрецы, рубаха-парни, но, ну, прямо скажем, не гении. И единственное, что они мне сказали, это свое мнение о том, что история, конечно, велика, но и с реальностью они иногда не против побороться. Потом пришел черед руканов. И каждый... Каждый из них предложил мне в процессе купить у них сначала рецепт вонта, а потом сразу же распальцовки от похмелья. И, кажется, я сумел их удивить, сам между делом продемонстрировав эту технику. Раса головоногих называлась дарзуны. Их, кстати, так прозвали не потому, что у них на головах росли ноги, а потому что не было тел. В смысле, нижние конечности переходили прямо в шею, И это придавало жителям далекого окраинного мира залихватский и немного придурковатый вид. Собственно, они и жабы, или, как их правильно называли, два кроны, оказались бандой самых настоящих уголовников. Я даже на мгновение засомневался, стоит ли отпускать подобных экземпляров к обычным бойцам. Все-таки спасение жизни спасением жизни, но это обычным десантникам потом придется жить с этой вольницей не подкладываю ли я им свинью, вернее жабу. С другой стороны, печати сильны, а если кто-то из новичков попробует качать права, уверен, вели хватит силы и умения поставить их на место. На этом импровизированный допрос подошел к концу, и я передал новичков лейтенанту Пиколу Катабу, который должен был заняться их встраиванием в ряды моих боевых сил. «Что думаешь?» – спросил я Химеру, когда мы возвращались на мостик, воспользовавшись транспортной платформой. «Ты про тех, кого лоты считают бандитами?» Хасси повернулась ко мне, и ее лицо оказалось в неожиданной близости от моего. «Ага, я сделал вид, что ничего необычного сейчас не произошло, хотя Химера излучала какой-то особенный любовный магнетизм. Хотя бандиты мне не показались особо интересными». «Да, их глаза словно так и ищут, куда бы ткнуть тебя ножом. Но меня больше заинтересовал Эблиу». «Тебя его глаза зеленые смутили? И что тебя так тянет к этой части тела?» – хитро прищурилась Хасси. «Впрочем, не думаю, что он как-то связан с нашими изумрудными. Во-первых, если судить по той руке, что мы с тобой видели, он должен быть весь в таких прожилках, не только глаза. А ничего такого медики во время проверки не нашли». Самое обычное плоть и кровь». «И во-вторых, если бы он умел использовать временные аномалии, разве стал бы психик такой силы сидеть в этой тюрьме-кубе?» «Это точно», – кивнул я, не выдержав и откровенно любуясь с девушкой. «Надо будет поднять записи о его задержании. Интересно, сколько он там уже провел? Узнаем, и тогда все окончательно встанет на свои места». «Именно». Хасси щелкнула меня по носу, и перед мостиком мы все же заехали ко мне в каюту. Мы двигались через войд, совершив уже несколько десятков прыжков. Ничего удивительного, привычка образовалась и устоялась, так что пугающая пустота уже не казалась нам скучной. Новенькие вели себя достойно, Чилик определил самых слабых из них на резервные истребители, чтобы хоть немного увеличить москитный флот. А вот пятерку сильнейших, в которую входил рука Анкелим, жаба жаба Двакрон с непроизносимым именем, двое головоногих и зеленоглазый Эблиу, я сделал своим личным отрядом, который планировал взять в рейд на мертвый корабль исследователей. Может показаться, что это явная глупость. Какой смысл так доверять чужакам, да еще тащить их в столь полное тайн-место? Но у меня было аж целых две причины для такого решения. Первое. Именно сейчас, с моими родовыми печатями в ауре, бывшие преступники были для меня самой надежной компанией. Те же вели, в принципе, могли поставить интересы семьи выше моих приказов в любой момент, а эти пятеро нет. И это вместе с прикрывающей спину Хасси придавало уверенности. А вторая причина. Она тоже была связана с моей химерой. Вернее, сразу с двумя химерами. И с Хасси. И с Си которого мы уже успели подобрать на Надежде три. Моя девушка снова, не думая о моей ревности, подключила его к исследованиям, и неожиданно они принесли результат. Нет, они не создали нового оружия или способа борьбы с теми же темпоральными отходами, но изучив миллионы раз то, как они взаимодействуют с моей энергией, бывший император своей галактики сумел создать технологию, которая отслеживала остаточное темпоральное излучение. То есть тех, кто взаимодействовал с временными аномалиями так или иначе. И вот целая пятерка спасенных мной пленников фанила в поле зрения этого прибора, как персиковое дерево, бережно вывезенное из эпицентра ядерного взрыва. Это никак не проявлялось в обычной жизни, но теперь я просто не мог отказать себе в небольшом эксперименте. Проверить, как на эту пятерку отреагирует аномалия на заброшенном корабле. Проигнорирует? или я получу новые подсказки». «Бен, ты готов снова сопроводить меня на мертвый звездолет?» Я связался с бароном, когда, по моим расчетам, мы должны были пролетать мимо того самого корабля. «Спрашиваешь?» – тут же отозвался мой друг, не приминув отпустить колкость в мой адрес. «Но ты меня, конечно же, опять туда не возьмешь». «Не возьму», – подтвердил я. «Ни тебя, ни Алика, ни Карла Сайлой. Пока у нас нет оружия, в этом просто нет смысла, ты же понимаешь. А вот ловкий пилот, чтобы забрать меня в случае чего, мне понадобится даже больше, чем воздух. Еще бы у тебя же девушка, которая научила технике, чтобы дышать даже в вакууме. Барон продолжил меня подначивать, и в этот момент на главном экране как раз показался мертвый звездолет исследователей. Сомнений не было. Вытянутый черный конус со скругленными краями, пустой тихий, безжизненный». Адмирал Чилик получил приказ двигаться дальше к точке сбора у станции Надежда-02, не дожидаясь нас. Было видно, что Вели хочет мне что-то сказать в ответ. Наверняка ему на Соул давали задание разобраться с этой странной посудиной и устроенным нами в прошлый раз взрывом. Но в итоге адмирал оценил мой сосредоточенный вид и промолчал. «Правильно», «Не могу представить ни одну причину, чтобы я допустил до подобной операции хоть кого-то постороннего». «Может, возьмешь десантников для прикрытия?» Неожиданно вместо Чилика заговорил появившийся на экране Фариан. Молодой Барн выглядел растрепанным, словно этот разговор отвлек его от чего-то действительно важного. Но, увы, он не сумел отвертеться. «Не думаю, что это имеет смысл», — возразил я. «Не на сам корабль», – спокойно ответил молодой Барн. «Пусть просто поболтаются рядом в космосе и прикроют, в случае чего. И не надо на меня зыркать. Что, я не понимаю, что у тебя там какие-то тайны?» Отец постоянно носится со своими секретами. Я уже давно к подобному привык. Но те же бойцы лейтенанта Сапора в тот раз вроде бы оказались не бесполезны, И больше, чем раньше, они уже не увидят. «Так пусть хоть кто-то позаботится о нашем лидере». «Я полностью согласен, лорд Мак. Мрачно кивнул Чилик, и я на мгновение засомневался. «Эти двое на самом деле просто хотят подкинуть мне шпионов или действительно беспокоятся?» «Ах, кутицу руб с ними. Майя-льва действительно можно взять. Прикрытие мне не помешает, а заодно посмотрю, как молодой Сапора попробует исправиться за свой прошлый позор. Серьезно, будь он моим прямым подчиненным...» Я бы его за трусость и тот ступор навсегда бы разжаловал. А Вилли – ничего. Спокойно дали второй шанс, и его ребята как будто даже не обиделись. Неужели синекожие в чем-то благороднее и добрее людей? Честно, после бомбардировок Земли десять лет назад никогда бы не подумал. Но ведь факт. Ладно, махнул я рукой и двинулся к шлюзу. Меня уже ждут. Активация печати. Как только я оказался на отдельном боте, который выделил сам себе под это дело, то первым делом оглядел свою команду. Моя Хасси и пятерка новичков во главе с Эблио. Для удобства я решил назвать их команду «Верой», как станцию, где они были узниками, но потом спаслись. «Итак, запоминайте приказ. Обо всем, что вы увидите или догадаетесь во время этой операции, вам нельзя рассказывать никому». Ни сейчас, ни когда-либо еще. Ну вот, я и позаботился о том, чтобы мои тайны не уплыли от меня в чужие руки. Осталось разобраться с последним хвостом, причем практически в прямом смысле этого слова. «Барсик», — мысленно позвал якица, — «ты ведь здесь». Не было никаких сомнений, что хитрое животное опять пробралось на бот и теперь где-то прячется. Но Китс молчал, зачем-то затаившись даже от меня, если он опять учудит что-то самоубийственное. Вот бы понять, что же творится в его голове. «На месте», — сообщил Эблиу, когда бот затормозил возле нужного шлюза. «Ваши приказы, лорд Мак. «Для начала проникнуть внутрь», — кивнул я и своим примером показал, что нужно надеть и задраить шлемы. Зашипели шлюзовые переборки нашего десантного бота, Мы вышли в открытый космос перед черной громадиной корабля. В паре сотен метров от нас десантники «Майя» деловито выстраивались в боевой порядок. Их задача – прикрывать наш отход. И посмотрим, как молодой Сапора с этим справится на этот раз. Двое головоногих мастерски вскрыли шлюз корабля «Исследователей», а дальше пробраться в отсек было уже делом простым. И вот там-то нас ждал сюрприз». «Что думаешь?» – спросил я Химеру, когда та сбила вихрем иргонов какую-то бурую хищную лиану, свесившуюся с потолка. «Я мог бы сделать это и сам, но, учитывая, как местный зеленый хозяин реагировал на проявление моей псиэнергии, было решено, что я буду использовать техники только в самом крайнем случае. Если удастся добраться до мостика и выгрузить банк данных корабля, не потревожив это существо, то пусть мы сначала так и сделаем». «Думаю, что это похоже на бред», – безапелляционно заявила Хасси, раздавив сапогом еще одну ползучую дрянь. «Я был решил, что нас атаковала змея, но это тоже оказалось лиана только другого вида». «Да и вообще, все пространство вокруг было словно покрыто темно-коричневым ковром из шевелящихся растений. Присмотревшись, я увидел, как в нем утопают тела в уже знакомых скафандрах – пепельно-серых и белых. Вроде бы яркие». А настолько их эта мерзость оплела, что сразу и не заметишь. «Это не бред», — вперед выступил Эблю, не обращая внимания на жадно потянувшиеся к нему ростки. «Всего лишь бурая спорынья. Экипаж этого корабля, скорее всего, подцепил ее где-то в отсталых мирах. Эту дрянь лучше сразу сжигать, она может расти и размножаться почти где угодно. Ее на Кертисе использовали как биологическое оружие пару десятков тысяч лет назад». Стоит буквально пару травинок с собой унести, и все. Подобный ковер вам обеспечен, если вовремя не заметить. Так что потом не забудьте себя какими-нибудь простыми техниками обработать, вроде изменения температуры. Любопытно. Уже второй раз этот зеленоглазый чужак удивительно вовремя блещет знаниями. Спасибо, Эблю. У меня на самом деле от сердца отлегло, а то я уж думал, что это еще одно проявление временной аномалии. Было бы слишком сложно, но вот кое-что оставалось по-прежнему. Трупы. Мертвые тела Вели и неизвестных, которые все так же растворялись, когда я пытался к ним прикоснуться. Собственно, а на что я рассчитывал? «Движение справа», — доложил Рукан Килим, и весь наш отряд разом повернулся в ту сторону. «Шанс. Я не использовал ни одну технику. Хасси не заметила никаких проявлений временных аномалий а наш старый знакомый зеленый сгусток ударил из темноты коридора по толстяку Эблио. Откуда он взялся, если мы его ничем не подкармливали? Одно хорошо, пришелец удивительно проворно для своей комплекции увернулся от выпада зеленых щупалец и даже контратаковал, судя по характерным признакам вроде завихрения воздуха ударной техникой. «А я так надеялся, что мы сначала закончим осмотр и только потом, когда подготовимся, вызовем эту дрянь», – пожаловался я Хасси. «Ничего, ты и так справишься». Девушка встала передо мной, готовясь выиграть мне лишние секунды. «Тем более, если приз достается просто так, то лично я невольно ожидаю подвох. А так, сразимся, пройдем испытания и можно будет не опасаться ударов судьбы». Судя по речи Хасси, она недавно читала книги про восприятие реальности как истории. Вернее, чтобы не путать с Верой Зиелотов как сюжета. И это действительно порой похоже на правду. Есть герой, есть препятствия, есть награда в конце. Пошел в магазин или борешься с болезнью, вот тебе и путешествие героя. Столкнулся с хулиганами и дал им отпор, становление героя. И если покупка хлеба, чистые легкие или отстоянное в бою право не курить достается без проблем, то действительно, представляя это как главу в книге, сложно в такое поверить. Слишком легко, автор совсем не старается, одни рояли. А вот если во время болезни придется пережить несколько бессонных ночей, а драка закончится разбитым носом, то результат уже не кажется случайным. Герой за него заплатил. Остается хлеб. Ну ладно, в магазин можно сходить и просто так. «Мак!» – крик Хасси выдернул меня из потока мыслей, и я чуть не выругался. «Вот ведь мы решили, что зеленый монстр, как и темпоральная аномалия, существует сразу в двух временных слоях. И вот я попробовал подстроиться не под тот, который мы сейчас видели, но где не могли достать нашего врага, а под другой». И в итоге случайно попал в свой спокойный поток мыслей, хочется верить, что после победы, и чуть не подставил всех вокруг. Сейчас я медленно кивнул, а потом снова потянулся вперед, выпуская перед собой пси-энергию. Увы, рассчитать конкретную технику под это дело мы так и не смогли. Приходилось полагаться на интуицию, но мне не привыкать. С той же гравитацией я справляюсь, хоть мне никто до сих пор так и не показал, что именно и как нужно делать. Никаких техник. Я чувствую толчки чужой силы, чувствую опасность. Увы, я не успел никого предупредить. Зеленые щупальца во время нового удара прямо в полете превратились в облако. Эблю опять попытался увернуться, частично рассеял эту гадость своим воздушным толчком, Кстати, надо взять на вооружение его тактику. Ему бы побольше силы и мог справиться. Но в итоге монстр его все-таки достал. Рывок и зеленая масса резко дернулась назад, вырывая из коренастого тела всю жизненную энергию. Минус один. Я на мгновение замер, отзывая все свои техники. Ведь если местный хищник пробудился из-за Эблю, чему я, кстати, учитывая все показанные им странности, совсем бы не удивился – то сейчас он может исчезнуть, как тогда, когда я сам лишился сил в прошлой петле. Итак, зеленоглазый его призвал или нет? Я смотрел прямо на клубящееся перед нами зеленое облако.